Окружающая публика удивила Нору. На улицах в барах с полуголыми танцовщицами можно было встретить кого угодно. Азиатов, латиноамериканцев, белых, чернокожих, даже индийцев, смешавшихся в полуалкогольном тумане. Казалось, что расовая гармония стала положительным следствием коллективного поиска греховных наслаждений. Она видела ребят бандитской наружности в кожаных куртках и джинсах, именно таких, каких и ожидала встретить здесь, но были и другие, одетые в приличные костюмы, выпускники университетов, парни, выглядящие настоящими ковбоями, и пляжные мальчики, как будто сошедшие с кадров старых фильмов Анетты Фунигелла. Бродяги сидели на тротуарах или стояли на углах улиц, небритые личности, в зловонных лохмотьях, но даже у обладателей дорогих костюмов в глазах был такой нехороший блеск, что хотелось сразу же бежать от них. У большинства людей, однако, был вполне благопристойный вид. В обычных обстоятельствах они вполне могли бы сойти за добропорядочных граждан. Нору это поразило. За столиками в барах женщин было немного, вернее, их было достаточно, но выглядели они даже более вызывающе, чем голые танцовщицы. Только некоторые из них, казалось, пришли сюда не для того, чтобы продать себя. В баре с обнаженными по пояс танцовщицами под названием «Хот Типс», куда посетителей зазывало Вывеска на английском и испанском языках играла такая громкая музыка, что у Норы моментально разболелась голова. Шесть прекрасно сложенных девушек в туфельках на шпильках и блестящих трусиках бикини танцевали на столиках, извиваясь и раскачивая грудями перед потными лицами гогочущих и хлопающих в ладони мужчин. Другие девушки, одетые подобным же образом, в это время работали официантками. Пока Тревис разговаривал по-испански с Вармином, Нора заметила, что некоторые посетители, оценивающе оглядывают и ее. У нее мурашки побежали по коже. Она ухватилась за руку Тревиса так крепко, что ее клещами нельзя было бы оторвать от него. Запахи пива и виски, испарение потных тел, наслаивающиеся друг на друга, ароматы дешевых духов и сигаретного дыма делали атмосферу заведения, похожий на баню, правда, без присущего баням оздоровительного эффекта. Но разжала зубы и подумала, меня не стошнит, это было бы слишком глупо, меня не стошнит. После пары минут быстрого разговора Тревис передал бармену пару двадцаток, и их провели в глубину зала, где у двери, задернутой густо расшитой стеклярусом шторой, на стуле сидел парень, Размером с Арнольда Шварценеггера на нем были черные кожаные штаны и белая футболка. Руки у него были толстые, как бревна, а лицо казалось изваянным из цемент. Его серые глаза были полупрозрачны. Тревис сказал ему что-то по-испански и протянул две двадцатки. Музыка соглушительного грохота перешла в простой рев, Женский голос произнес в микрофон, ну, — ладно, мальчики, если вам понравилось то, что мы вам показали, начинайте совать нам между ног. Нора вздрогнула от услышанного, но при новом всплеске музыки увидела, что имела в виду женщина, сделавшая столь похабное объявление. Посетителям предлагалось засовывать сложенные пяти и десяти долларовые банкноты в трусики танцовщицам. Бугай в кожаных штанах наконец оторвался от своего стула и провел их за стеклярусную занавеску, за которой оказалась комната футов десять в ширину и восемнадцать или двадцать в длину. Там сидели шесть девушек в туфлях и трусиках, готовясь сменить выступавших в зале. Они поправляли грим перед зеркалом, красили губы и просто болтали друг с другом. Все девушки были так же красивы, как те, которых Нора видела танцующими. У одних были довольно крутые физиономии, красивые, но крутые, а другие выглядели вполне невинно, как школьные учительницы. Бугай повел Тревиса, державшего за руку Нору, через гримерную к двери на другом конце комнаты. Одна из танцовщиц, яркая блондинка, положила руку Нори на плечо и зашагала рядом. «Ты новенькая малышка?» «Я... Нет, нет, нет, я не работаю здесь». Девушка, обладавшая такими развитыми формами, что Нора чувствовала себя рядом с ней, мальчиком, сказала, — а у тебя неплохие причиндалы, киска. — Что вы! — выдавила из себя Нора. — А мои тебе нравятся? — спросила блондинка. — Ну да, вы очень красивая, — ответила Нора. Обращаясь к девушке, Тревис сказал, — оставь ее в покое, сестренка, леди не играет в такие игры. Блондинка ответила, улыбаясь, — а пусть попробуй, может быть, ей понравится. Они вышли из гримерной и оказались в узком, плохо освещенном коридоре. Только тут Нора сообразила, что ей сделали предложение, и кто женщина. Она не знала, смеяться или плакать. Пожалуй, и то, и другое. Бугай проводил их до офиса в глубине здания и ушел со словами «Мистер Ван Дайн, «Будет через минуту». Обстановка офиса состояла из серых металлических стульев, конторских шкафов и потрепанного металлического стола. Серые стены были абсолютно голы, ни календарей, ни картинок. На столе не было ни блокнотов, ни авторучек, ни бумаг. Создавалось впечатление, что этой комнатой редко пользовались. Нора и Тревис уселись на металлические стулья перед столом. Доносившаяся из бара музыка уже не оглушала, переведя дыхание, Нора спросила, а откуда они берутся здесь? Кто? Все эти милашки со своими грудями и задницами, и длинными ногами, и с большим желанием заниматься этим самым. Откуда они? Недалеко от Модеста есть ферма, где их разводят. ответил Тревис. Нора удивленно уставилась на него. Он засмеялся и сказал, «Извини, я все забываю о степени вашей неискушенности, миссис Корнелл». Тревис чмокнул ее в щеку, уколов немного щетиной, но ей все равно было приятно. Несмотря на помятую одежду и небритый вид, он выглядел свежим, как ребенок, хотя и находился в самом центре преступной клаки. Тревис сказал, Мне придется давать тебе только прямые ответы, потому что до тебя не доходят мои шутки. — Так никакой фермы нет, — заморгала Нора. — Ну, нет, конечно. Но существуют девушки, готовые заниматься этим делом, девушки, стремящиеся попасть в шоу-бизнес, обосноваться в Лос-Анджелесе и стать кинозвездами. Им от не удается. И тогда они оказываются в таких же местах, в Лос-Анжелесе, или еще дальше, на севере, в Сан-Франциско или в Лас-Вегасе. Большинство из них вполне порядочные девушки. Они думают, что это временно, можно быстро заработать очень хорошие деньги. Таким образом, они готовят себе плацдарм для очередного наступления на Голливуд. Одни из них занимаются этим, чтобы унизить самих себя. Другие пытаются таким образом отомстить своим родителям, бывшим мужьям, Всему миру. Некоторые ну, на самом деле шлюхи. И эти шлюхи встречают здесь своих сутенеров? Возможно, да, может и нет. Некоторые выступают здесь для того, чтобы у них был официальный источник дохода, когда налоговая служба постучит к ним в дверь. Они числятся танцовщицами, что дает им неплохую возможность скрывать доходы от других занятий. — Печальная история, — сказала Нора. — Угу. — В некоторых, во многих случаях, очень печальная. А этот Ван Дайн обеспечит нас фальшивыми удостоверениями личности? — Похоже, что так. Она с уважением посмотрела на Трэвис. — Ты, оказывается, знаешь, где искать? — Тебя беспокоит, что мне известны такие места, как это? Нора задумалась. Нет. Честно говоря, когда женщина собирается замуж, я полагаю, ее будущий муж должен уметь вести себя в любой ситуации. Мне, во всяком случае, это внушает уверенность. Во мне? В тебе, да. Уверенность в том, что мы выпутаемся из этой истории, спасемся сами и спасем Эйнштейна. Уверенность — это хорошо. Когда я служил в группе «Дельта», первое, чему меня научили, было то, что чрезмерная уверенность в себе — прямой путь в могилу. В этот момент открылась дверь, и в сопровождении бугая телохранителя в комнату вошел круглолицый человек в сером костюме, голубой рубашке и черном галстуке. — Ван Дайн, — представился мужчина, но руки не подал. обошел вокруг стола и сел на стул с пружинной спинкой. У него были редеющие светлые волосы и гладкие, как у ребенка, щеки. Он походил на биржевого брокера из телерекламы, компетентный, элегантный и вежливый. «Я захотел встретиться с вами для того, чтобы узнать, кто распространяет обо мне ложные сведения». Тревис проговорил. «Нам нужны новые документы». Водительские права, карточки специального страхования, в общем, весь набор и по первому классу, без дураков. — Вот и я о том же, — сказал Вандайн. Он вопросительно поднял брови. — Откуда, позвольте узнать, вы взяли, что я занимаюсь подобного рода делами? — Боюсь, вас неправильно информировали. — Нам нужны первоклассные документы со всей подноготной, — повторил Тревис. Вандайн уставился на него и на Нору. — Разрешите мне осмотреть ваш бумажник и вашу сумочку, мисс? Кладя свой бумажник на стол, Тревис сказал Норе: Все нормально. Нехотя она поставила сумочку рядом с бумажником. — Теперь, пожалуйста, встаньте, чтобы Цезарь мог вас обыскать, — сказал Ван Дайн. Тревис поднялся и знаком приказал Норе встать. Цезарь с каменным выражением на лице и с обескураживающей Тщательностью обыскал Тревиса и, обнаружив «Магнум-357», положил револьвер на стол. Еще более добросовестно он обыскал нору, расстегнув ей блузку и грубо ощупав чашечки ее бюстгальтера в поисках миниатюрного микрофона и записывающего устройства. Она залилась краской и не позволила бы дальше осматривать себя, если бы Тревис не объяснил ей, в чем дело. Кроме того... Цезарь проделывал все это без каких-либо эмоций, как машина, не способная на эротические реакции. Когда Цезарь закончил обыск, они подождали немного, пока Ван Дайн знакомился с содержимым бумажника и сумочки. Нора была испугалась, что он заберет себе все их деньги, но, по всей видимости, его заинтересовали только их документы, да еще тесак для рубки мяса, который она по-прежнему носила с собой. Обращаясь к Тревису, вам, Дайн, сказал. — Окей. Если бы вы были полицейским, вам бы не разрешили таскать с собой револьвер «Магнум». Он наклонил в сторону барабан и осмотрел патроны. да еще к тому же заряженной пулями, Магнум. За это вам бы здорово прижали хвост. Он улыбнулся Норе. А женщины полицейские не носят тесаки в сумочках. Тут Нора поняла слова Тревиса о том, что револьвер ему нужен не столько для самообороны, сколько для удостоверения личности. Ван Дайн и Тревис немного поторговались и, наконец, сошлись на цене в шесть тысяч 500 долларов за два полных комплекта документов с железной легендой. После этого им вернули все вещи, включая тесак и револьвер. затем они проследовали за ван дайном в узкий коридор где он отпустил цезаря и повел их по тускло освещенным лестничным пролетом в подвал куда через толщу бетонного перекрытия едва проникали звуки музыки из бара нора не представляла себе что можно увидеть там в подвале возможно мужчин похожих на эдварда робинсона в зеленых светозащитных козырьках на резинках склонившихся над старинного вида печатными прессами и изготовляющих не только фальшивые документы, но и пачки фальшивой валюты, то, что открылось ее глазам, на самом деле удивило Нору. Ступеньки привели их в складское помещение размером примерно футов тридцать на сорок. Вдоль каменных стен почти в рост человека возвышались коробки с запасами для бара. они прошли по узкому проходу между коробками с виски, пивом и салфетками для коктейлей и остановились у стальной двери. Ван Дайн нажал кнопку на косяке, приведя в действие телевизионную камеру, которая с мягким треском обвела их своим электронным оком. Дверь открыли изнутри, и они вошли в небольшую комнату с приглушенным освещением, где за семью компьютерами выстроенными в линию на столах вдоль одной стены, работали двое бородатых парней. На одном из них были надеты мягкие башмаки «Рокпорт», брюки «Сафари» и такая же рубашка. На другом — кроссовки «Рибок», джинсы и байковый свитер с изображениями театральных масок. Они выглядели почти близнецами и были оба похожи на Стивена Спилберга в молодости. Ребята были настолько заняты своими компьютерами, что не обратили никакого внимания на Нору, Тревиса и Вандайна. В то же время работа, по всей видимости, доставляла им подлинное удовольствие. Они оживленно переговаривались друг с другом и отпускали замечания в адрес компьютеров на таком сложном техническом языке, что Нора не смогла понять ни слова. В комнате также находилась блондинка лет двадцати с небольшим. У нее была короткая стрижка и красивые фиалкового цвета глаза. Пока Ван Дайн разговаривал с парнями, она увела Тревиса и Нору в дальний конец комнаты, усадила перед белым экраном и сфотографировала для поддельных водительских прав. Закончив съемку, женщина ушла в темную комнату проявлять пленку. А Тревис и Нора присоединились к Ван Дайну, рядом с которым два молодых человека со счастливым видом стучали по клавиатурам компьютеров. Нора смотрела на то, как они проникали в якобы непроницаемые компьютерные сети Калифорнийского департамента автомобильного транспорта и Администрации социального страхования, а также других федеральных и местных организаций. «Когда я сказал мистеру Ван Дайну, что документы нужны со всей подноготной», — пояснил э. Тревис, — «я имел в виду, что водительские права должны будут выдержать проверку, если нас остановит полицейский патруль на шоссе. Водительские удостоверения, которые мы здесь получим, невозможно отличить от настоящих. Эти парни вставят наши новые имена в файлы дат». И, собственно, таким образом внесут данные об этих документах в банк данных штата. Ван Дайн заметил, адреса, конечно, фальшивые, но когда вы поселитесь где-нибудь под своими новыми фамилиями, вам надо будет просто сообщить в дат об изменении адреса, так положено по закону, и тогда все будет абсолютно легально. Права вам выдадут на год, после чего вы пойдете в контору ДАТ, сдадите обычный экзамен и получите новенькие права, поскольку ваши новые имена уже находятся в их файлах. — А какие у нас будут фамилии? — с интересом спросила Нора. «Видите ли?» — сказал Ван Дайн со спокойной уверенностью биржевого брокера, объясняющего рыночные возможности новому инвестору. «Необходимо начать со свидетельства о рождении. У нас есть данные в компьютере о смерти младенцев на всей западной части Соединенных Штатов за 50 лет. Мы уже поискали сведения о детишках, умерших в год, когда вы родились, пытаясь найти вариант, при котором... свет их волос и глаз, а также имена совпадали бы с вашими. Всегда трудно менять сразу и имя, и фамилию. Мы нашли информацию о маленькой девочке Норе Джин Эймс, родившейся 12 октября в год, когда вы родились, и умершей через месяц здесь, в Сан-Франциско. У нас есть универсальный лазерный принтер, на котором мы уже изготовили свидетельство о рождении по образцу, который использовался в Сан-Франциско в то время. В нем указаны имя, фамилия и основные сведения о Норе Джин. Мы сделаем с него две ксерокопии, которые будут вам вручены. Мы также подсоединились к файлам социального страхования и ввели туда номер «Нори Джин Эймс», у которой такого номера, конечно, никогда не было, и создали полную картину уплаты взносов. Он улыбнулся. «Таким образом вы заплатили уже достаточно 25 центовиков, чтобы получить пенсию. Точно таким же образом в файлах налоговой службы теперь существует запись, что вы работали официанткой в полудюжине разных городов и что каждый год вы исправно платили налоги». Тревис заметил. Имея свидетельство о рождении и настоящий номер в картотеке социального страхования, они смогли сделать водительское удостоверение, за которым стоит реальное удостоверение личности. Итак, теперь я Нора Джин Эймс. Но если свидетельство о ее рождении находится в памяти компьютера, то как быть со свидетельством о смерти? Если кто-нибудь захочет проверить... Ван Дайн покачал головой. В те времена свидетельства о рождении и смерти имели форму бумажного документа. Никакими компьютерами тогда не пользовались. А поскольку правительство всегда тратит больше денег впустую, чем расходы, это разумно, у него никогда не было достаточно средств, чтобы перевести всю бумажную документацию прошлых лет в компьютерные банки данных. Так что если кто вас в чем-то и заподозрит... Будет невозможно проверить записи о смерти с помощью компьютера за несколько минут. Надо будет ехать в муниципалитет, раскопать папки Корнера за тот самый год и найти в них свидетельство о смерти Норы Эймс. Но и это нельзя сделать, поскольку мы берем на себя заботу о том, чтобы этот документ был изъят из архива, как только вы купите у нас личность. Мы вошли в файлы... ТРВ, агентство, ведущего кредитами, — сказал один из близнецов Спилбергов с нескрываемым восторгом. Нора увидела, как на зеленых экранах забегали строчки, но ей, конечно, это ни о чем не говорило. «Они сейчас выстраивают истории кредитов под наши новые личности», — объяснил ей Тревис. «К тому времени, когда мы где-нибудь осядем и поставим дат и ТРВ в известность о перемене адреса, наш почтовый ящик будет завален предложениями по кредитным карточкам Visa, MasterCard, возможно, даже American Express и Card Blanche». Нора Джин Эймс тупо произнесла Нора, пытаясь уловить скорость, с которой создавалась ее новая жизнь и личность. Поскольку не удалось обнаружить сведений о ребенке, носившем имя Тревис и умершем в год рождения Корнела, ему пришлось удовольствоваться именем Самуэля Спенсера Хайета, родившегося в январе и скончавшегося в марте этого года в Портленде, штат Орегон. Свидетельство о смерти будет изъято из муниципальных архивов, и таким образом новая личность Тревиса сможет выдержать довольно тщательную проверку. Забавы ради, так, по крайней мере, сказали бородачи, они выстроили армейское прошлое для новой личности Тревиса, записав ему шесть лет в морской пехоте, а также наградив его орденом пурпурного сердца и двумя поощрениями за храбрость, проявленную во время миротворческой миссии на Ближнем Востоке. К их восторгу он спросил, не могут ли они также сделать настоящую лицензию агента по торговле недвижимостью на его новое имя. Потратив тридцать пять минут, они влезли в нужный банк данных и исполнили все, что он просил. «Проще пареной репы», — сказал один из молодых людей. «Проще пареной репы», — эхом отозвался второй.